Глава 4. К седьмому часу после старта с Завроса стало ясно, что уйти они не успеют. Причудливый корабль врага, напоминавший Скорпиона со своими широко раскинутыми на длинных толстых балках антенными полями и высоко вынесенный над телом на толстом загнутом хвосте рубкой, неумолимо приближался. Такие «Скорпионы» были скоростными кораблями и примерно соответствовали классу эсминца. То есть на два класса превосходили корабль упрямого «Бычка». Правда, суденушка Дона Диаса тоже не была обычным корветом. И если по вооружению и возможностям систем защиты явно уступала врагу, то по скорости должно было бы превосходить. Однако «Скорпион» догонял. Упрямый «Бычок» сидел в командном кресле, и грязно ругался то по-немецки, то по-турецки, то по-цыгански. А когда стало ясно, что схватки не избежать, перешел на русский. Офицер, сидевший за пультом связи, вздрогнул и осипшим голосом прошептал «Вызов, сэр». Прежде чем капитан успел что-то сказать, кардинал Дезре торопливо произнес «Да-да, ответьте». Дон Киор взревел и метнулся к пульту, но не успел. На широком обзорном экране уже возникла алая фигура с лицом цвета ослепительно белого снега. Густые брови изгибались дугой над горящими черными глазами, а над долбом, будто причудливая корона, высились три блестящих рога. Я рад видеть вас, люди! произнесло звучное контральто, и все почувствовали, что их охватывает сладостное оцепенение. Это прекрасное лицо, эти глаза, это грациозная алая фигура, укутанная как плащом огромными крыльями, а главное, этот голос, таили в себе что-то ужасно волнующее и неотвратимо притягательное. Пивной бочонок вдруг почувствовал, что у него пропало всякое желание нажать на клавишу отбоя и опустил протянутую руку. «Вам лучше остановиться и не вводить меня в искушение насладиться тем, что вы называете фугой боли». Люди почувствовали, как их сердца заполнил ужас, но это был сладкий ужас. Существо, смотревшее на них, обладало способностью делать сладостным и предвкушением мучений, и даже сами мучения. Капитан, у которого от напряжения со лба градом катился пот, сумел произнести онемевшими губами. «Сначала поймай». Существо мелодично рассмеялось. «Сейчас это будет просто. Я удивляюсь вам, люди, почему вы не хотите покориться разуму?» «Разве вы не понимаете, что мы обречены властвовать над вами?» «Оно обвело всех ласковым взглядом. Не думайте, что мы не признаем ваших достоинств. Вы, покорясь нам, тем не менее тоже будете властвовать над тысячами разных видов и рас. Это неизбежно. Вы выше их, но мы, мы выше вас». Кардинал с трудом оторвал руки от консоли, на которую он оперся, чтобы не упасть, и уцепился руками за крест. Стало немного легче, а может, он просто обманывал себя. «Вы не смеете претендовать на господство. Никогда род человеческий не согласится на это. Разве?» Существо снова рассмеялось. Вы сами не подозреваете, насколько вы готовы принять наше господство. Даже в рамках своего вида вы вечно ставили одних над другими, причем, как правило, те, кого вы возвышали, в конце концов оказывались полными ничтожествами, а если им удавалось хотя бы часть того, что они обещали, вы почитали их как великих. И после паузы... Оно произнесло так, что людей охватила дрожь. «Нам же всегда удается то, что мы обещаем. Подумайте, разве вам не нужны такие правители?» «Вы чужие!» — едва разлепляя губы, прорычал толстый Ансельм. Существо удивленно вскинуло руки, и жест этот был столь грациозен, что у людей слезы навернулись на глаза. Невероятно! И это говорят люди. Те, кто даже среди своего вида умудрились расколоться на множество чуждых религий и рас. Более того, раздробить религии на секты, а расы на нации. Это было раньше, сейчас мы едины. Ложь. Разве сейчас в ваших языках нет таких слов, как «черномазы», узкоглазы, «гяур», «еретик», «чурка»?» Существо неодобрительно покачало головой. И разве ваша миссия не является тайной от иных ваших сообществ, которые вы зовете государствами? В голосе его проскользнули ироничные нотки. «Или я не прав?» Дон Киор покачнулся и чуть не упал. В последний момент, уперевшись ладонью в грудь счастливчика, под пальцами оказался маленький серебряный крестик, и в то же мгновение он почувствовал, что оцепенение отпустило. Резко выбросив руку пивной бочонок, ударил ладонью по клавише отбоя. Экран погас. Кто обессиленно рухнул в кресло, кто прислонился к стене, кто к консоли, а кто просто растянулся на полу. Сивый ус произнес слабым голосом. «Чума на вашу голову, святой отец! Алый князь нас чуть было не заворожил!» Дон Диас разъяренно повернулся к кардиналу. «Вот что, ваше преосвященство, если я еще раз увижу вас на...» В это мгновение корабль вздрогнул. Да так, что если бы они уже не успели принять более устойчивое положение, то их неминуемо скинуло бы на пол. Капитан подпрыгнул и заорал. «Какого?» Тут он осекся, не рискнув помянуть князя тьмы так близко от тех, кого считал его ближайшими прислужниками, но остальное выпалил без запинки. «Счастливчик, ты чего как богом ушибленный? Почему экраны не на полной мощности?» «Я нормальный», — огрызнулся Ив. «Просто не хочу сразу открывать этой краснозадой твари все наши козыри. На такой дистанции достаточно трети, а треть нашей мощности как раз соответствует защитным полям корвета». Капитан выпустил воздух сквозь стиснутые зубы, но промолчал. Дон Ансельм напряженно разглядывал медленно приближающийся корабль. Упрямый бычок повернулся к нему. «Ну что, адмирал, как вы оцениваете наши шансы?» Толстый Ансельм несколько мгновений молчал, а потом выразился коротко и энергично. «Дерьмо! Знать бы, что позволяет ему столь шустро бегать!» — добавил он, покачав головой. Капитан сумрачно кивнул. «Что ж, остается только подороже продать свою жизнь и надеяться, что вечный это заметит». Дон Киор наклонился и хлопнул капитана по плечу. «Послушай, упрямый бычок, есть одна идея!» «Как-то было дело, увязался я за тупым дроном, и нас очень похоже прижали краснозадые». Он помедлил. «Я не знаю характеристик этой системы, но там нам повезло». Пивной бочонок наклонился над консолью и вывел на экран какую-то информацию. Потом задумчиво пробормотал. «Клянусь святым Эльмом, все-таки зря тупому дрону дали такое прозвище». Все повернулись к нему а он, как будто не замечая этого, что-то напряженно разглядывал на обзорном экране. «Да говори же ты, старая пивная бочка!» — не выдержал Дон Диас. Дон Киорг уснул ус и отвернулся от экрана. «Алые князья всегда выбирали для размещения мантикор системы с мощным астероидным поясом». «Бог мой!» — первым понял адмирал. «Ну, конечно!» «Они не смогут преследовать нас в астероидном поясе. У них масса намного больше, и потери на компенсацию инерции при маневрах будут слишком высоки, чтобы они могли сохранять нашу скорость». «А что им стоит нагнать нас после того, как мы выйдем из пояса астероидов?» Робко подал голос кардинал Дезере. «Но команда уже лихорадочно работала, разворачивая корабль в сторону скопления масс». Кардинал, не дождавшись ответа на свой вопрос, тронул за плечо адмирала. «Скажите, а что им?» Тот отмахнулся. «Над этим будем думать после. Сейчас главное не упустить этот шанс». Корвет снова ощутимо тряхнула. Капитан восторженно выставил кукиш в сторону экрана, на котором как будто еще оставались следы пугающей прекрасного лица, и заорал. «Что, съел?» Через два часа они вошли в пояс астероидов. Уже десять дней корабль шел внутри пояса. Трижды капитан предпринимал попытки вырваться, но всякий раз позади возникал черный, похожий на Скорпиона корабль и приходилось поспешно возвращаться обратно. Последний раз они ушли слишком далеко и едва успели вернуться. На корабле царило уныние. Благородные доны толпами вваливались в каюту кардинала и просили его помолиться мощам святой Дагмар. Все жаждали чуда, но оно никак не приходило. Дон Диас ходил мрачнее тучи, хотя в кладовых корабля еще имелись некоторые запасы пищи, но его раздражала пустая трата денег. Как и любой капитан, не брезговавший пиратством, он считал, что нечего кормить дармоедов, Его принципом было короткий налет и обратно А в порту команда ест по кабакам за свой счет И вот теперь неприкосновенный запас, который он погрузил скрипя сердце, вдруг оказался слишком мал Можно было рассчитывать не более чем на две недели отсрочки Наконец капитан объявил большой круг Как и в прошлый раз, местом сбора стала орудийная палуба Упрямый бычок и толстый ансельм подошли к самому парапету галереи, а кардинал Дезере затаился за их спинами. Доны были сумрачны и спокойны. Адмирал окинул их тяжелым взглядом и, вздохнув, начал. «Господа благородные доны, я должен вам сообщить...» Тут он помедлил и, махнув рукой, закончил. «То, что вам и так ясно». Он обвел взглядом суровые лица донов поджал губы и горько произнес «Мы в дерьме». Над орудийной палубой повисло тяжелое молчание. Потом из передних рядов раздался голос сивого уса. «Если у нас шанс уйти?» Вперед выступил капитан. «Всем нет. Но если мы пойдем на отрубленную руку, то, возможно, кто-то спасется. Но и в этом случае шанс будет один из ста, а то и меньше». Доны переглянулись. Что ж, отрубленная рука была достойным поводом для большого круга. Некоторое время все молчали. Потом Дон Киор вздохнул и проговорил. «Что ж, это будет не самая худшая смерть, и клянусь святым Феофаном, вечному она бы понравилась». Он выбрался из толпы и, тяжело ступая, двинулся к дальней стене, бросив на ходу. «За мной, агнцы божии!» Доны сумрачно переминались с ноги на ногу, перебрасываясь короткими настороженными взглядами. Из толпы выбрался сивый ус. «Тот я зажился на этом свете. Думаю, Господь примет к себе столь невинную душу, как моя». Шутка слегка разрядила гнетущую атмосферу. Благородные доны сначала по одному, а потом и группами потянулись к пивному бочонку. Кардинал робко прикоснулся к плечу адмирала. «Не скажете ли, друг мой, что такое отрубленная рука?» Дон Ансельм повернулся к кардиналу и, тяжело вздохнув, объяснил. «Нас с вами засунут в десантный бот, набитый жратвой, и оставят в поясе астероидов, а корвет уйдет на смерть, запустив в сторону обитаемых миров сигнальную ракету. Значит, они все умрут, а мы останемся живы?» Несмотря на все усилия кардинала, в его голосе, кроме искренней печали, зазвучали и нотки облегчения. Адмирал усмехнулся. «Да, если нам повезет, и они успеют взорвать корвет до того, как он будет захвачен. Если алый князь поверит, что там были все, и уйдет из системы. Если сигнальная ракета доберется до миров людей и передаст наш призыв о помощи, если мы сумеем выжить» пока не придет помощь. Если, если, если... Их слишком много, чтобы у нас был реальный шанс. Но что же делать? Растерянно спросил кардинал. Толстый Ансельм усмехнулся. Вам остается одно — молиться.